Самый теплый угол возле печи займут вожаки «От». К ним будут жаться сотники и десятники. Ближе к дверям устроятся ребята попроще. Затягивать заполнением помещения не станут. Всё их предшествующее поведение говорит в пользу моего замысла. В идеале на улице останутся лишь дозорные и корабельная охрана. Корчма ведь не маленькая. Весов у меня нет. Но и без того понятно, что снаряды тяжелые. Даже в одном несколько килограммов –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 Шансов на такую удачу немного. Мне доводилось видеть донцамины с остатками тола. Даже в едином корпусе не вся начинка среагировала, а тут сразу от четырех размечтался: чего еще можно ожидать от профана, не способного отличить осколочно-фугасный от кумулятивного? Да пусть хоть один рванет, даже несколько погибших заставят их крепко призадуматься над перспективами похода. Может, ну его нафиг этот проклятый мальрок.